Глава 28, Март 1998 года. Новую соседку мне поселили через три дня после смерти Эмили. С учетом того, через что мне пришлось пройти, доктор Ларсон сначала предложила сменить спальню. Но это означало бы жить с кем-то из сотрудников, потому что свободных кроватей в комнатах пациенток не было. Хотя меня больше не пугал контроль по мелочам, переезжать я не хотела и, следовательно, Вскоре обзавелась новой соседкой. Она явилась в спальню ранним утром с маленькой темно-зеленой спортивной сумкой в руках. Ей было 14 лет, и у нее не наблюдалось дефицита веса. До недавнего времени медики, опираясь на индекс массы тела, даже характеризовали вес девочки как избыточный, но за 4 месяца перед поступлением в Новые Горизонты она похудела на 30 фунтов. На этом основании ей диагностировали атипичную анорексию. На самом деле, в атипичной анорексии, по сути, нет ничего нетипичного. В 90-е годы XX -го века в расстройствах пищевого поведения разбирались еще хуже, чем сейчас. И зачастую даже медики не понимали, что это заболевание косят людей с любым сложением и весом, без различия пола, расы и социально-экономического положения. Привет, я Лима представилась я. «Аманда», — сказала она, шлепаясь на свою новую кровать, на старую кровать Эмили. «Мы должны спуститься к завтраку», — сообщила я. «Ой, да я же не ем», — отмахнулась она. «Все равно надо идти. Тебе дадут питательный коктейль», — объяснила я. «А если отказаться?» — спросила Аманда. «Вставят зонт и будут кормить через трубочку», — пожал я плечами. Глаза у новенькой даже вспыхнули намек от такой перспективы. «У девочки, которая лежала тут для тебя, тоже была трубочка», — добавила я. «А где она сейчас? Выписалась?» Поинтересовалась Аманда, на что я ответила. Умерла от сердечной недостаточности. Соседка с тревогой уставилась на меня, и тут в дверях появилась доктор Ларсон и спросила, «Ну как, уже познакомились?» и Аманда молча кивнула, все еще пытаясь освоиться с новостью, которую я ей сообщила. «Пожалуйста, спускайтесь завтракать», — сказал доктор Ларсен. Я вышла из комнаты. Аманда двинулась следом, отставая на несколько шагов. Мы преодолели лестницу и заняли свои места в столовой. Сотрудники стали приносить из кухни наши завтраки. Ирис протянула Аманде тарелку вафель с сиропом и ягодами. Новенькая открыла рот, вроде бы собираясь что-то сказать. Я думала, она попросит смесь, но Аманда смолчала. Завтрак шел своим чередом, и я видела, как новенькая заставляет себя есть и узнавала в ней себя. Меня также перекашивало всякий раз, когда требовалось что-нибудь проглотить. Но она все съела. И вечером, когда мы готовились ко сну, Аманда повернулась ко мне. «Твоя прежняя соседка правда умерла, или ты это сочинила, чтобы заставить меня есть?» «Что?» Я растерялась, застигнутая врасплох предположением, что я могла придумать смерть Эмили. «Ты радуешься, что я толще тебя? Не делаешь все, чтобы так оно и оставалось?» спросила Аманда. «Нет», — ответила я. «Раньше все в школе дразнили меня, Аманда громада. Больше не дразнит», — заявила она в полной решимости, не допустить больше в свою жизнь такую боль. Боль, которая дала РПП возможность проникнуть к ней в тело и в душу. «Ту девушку звали Эмили». «И она умерла прямо вот тут», — сказала я, указывая на кровать Аманды. Аманда молча осмыслила мои слова и, наконец, сказала. «Полный писец». Я кивнула в знак согласия. За остальной период лечения в новых горизонтах Аманда ни разу не отказалась от еды, которую ей давали, ни разу не попросила питательный коктейль и уж тем более не скатилась до трубочки в ноздре. А еще она не попросила о переводе в другую спальню, хоть и знала, что Эмили умерла в ее кровати. Может быть, здравый внутренний голос сказал ей, что она нуждается в напоминании, какой может стать ее судьба, если она не будет противостоять РПП. Наследие Эмили оказалось не таким, как хотелось бы расстройству пищевого поведения. Безвременная смерть ослабила власть этой болезни сразу над двумя ее жертвами, не только Амандой, но и мной. Эмили спасла меня когда-то, сообщив администрация побеги. Теперь она спасла меня еще раз.